Глава пятнадцатая. Дыхание. Дыхание – процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа живыми оживленными организмами. Дыхание – основа успешного заклинания. Правильное дыхание – это прежде всего спокойствие, свобода и фантазия. Спокойствие – Профессор Мерло медленно поднимает руки над головой, потом опускает и смотрит на студентов, намекая, что им самое время начать повторять за ней. «Свобода!» Ее голос будто летит, громкий и звонкий. «Фантазия!» И она водит вокруг себя руками, шевеля пальчиками, будто бабочками. «Странная!» Все, что может сказать про профессора Брайт, это то, что она странная. В аудитории у всех перекошенные лица, мол, зачем нам учиться дышать? Одна только Люб Юран сидит за первой партой с горящим сумасшедшим взглядом. «Конечно, каждый из вас думает, что умеет дышать!» — улыбается профессор. Она высокая, худая, в черном платье Макси с цветочным принтом. Длинные волосы струятся по спине гладкими волнами, а глаза так ярко подведены лимонно желтыми тенями, что светятся, как у ястреба. И вы правы, но как вы умеете — большой вопрос. В обычной жизни вам не приходилось читать длинные формулы, не сбиваясь с ритма, а для некоторых заклинаний дыхание и вовсе играет ключевую роль. Сейчас простой тест. Кто уверен, что дышит прекрасно? Дюжина человек поднимает руки. «Вот вы, юная леди, выйдите к доске». Она указывает на Немею ноку, и та с самодовольной ухмылкой встает из-за парты. Сейчас я попрошу вас на одном дыхании досчитать, ну, скажем, до пятидесяти. Как вам это без метронома в комфортной для вас скорости? Немея фыркает и начинает быстро считать, но после двадцати 23 рефлекторно забирает воздух в легкие, не справившись с дыханием. «М -м, как жаль! всплескивает руками профессор, будто и правда сокрушается. «Садитесь, не имея». «А еще попытку?» «Нет, нет, не стоит. Еще желающие?» Практически все заинтересованно поднимают руки. «Тогда давайте на местах, иначе пары нам не хватит. Три, два, один, начали!» Считать все начинают синхронно, но после пятнадцати отваливаются первые задохнувшиеся. До тридцати доходят Лю, Брайт и еще несколько ребят. На тридцати четырех Брайт прекращает считать из-за головокружения и страха запеть от паники, а Лю с гордой улыбкой прекращает после сорока «Браво, мисс Пьюран! Очень неплохо!» «Я занималась вокалом», — улыбается она и слегка краснеет. Типичная сладкая вата, с улыбкой вздыхает Брайт, глядя на розовые щеки Лю. «А вот масон это не помогло», — кричит кто-то с задней парты, и все начинают хохотать. «Простите?» — профессор поднимает одну бровь и чуть щурится. «А она главная вокалистка тут, сирена, знаете ли». «О, правда? Настоящая сирена?» Профессор совершенно бесцеремонно смотрит Брайт прямо в глаза, будто на интересный выставочный экспонат. «Я думала, вы можете дышать даже кожей!» — шепчет странная профессорша. «Хотя...» — повышает голос, обращаясь теперь ко всем. «Каждый из вас может дышать кожей. Имейте в виду, ваш объем воздуха бесконечен, хоть вам и кажется, что его не хватит на 30 чисел. Но почему не справились вы?» И снова выделяет Брайт. Та молчит, плотно сжав губы. Она чувствует отвращение к профессорше. Почему? Потому. Неужели все траминерцы такие усколобые? Потом Брайт встает из-за парты, идет к профессорскому столу. Смешки прекращаются. На столе графин с водой. Брайт наливает из него три четверти в стакан, опускает туда кончики пальцев. Свободной рукой запускает метроном. Раз, два, три. Она считает в темпе метронома. Это намного сложнее, чем то, что делала Немея. Четыре, пять, шесть. И держится, чтобы не запить. На самом деле, ей, правда, не трудно выполнить такое задание, но вода. Ей все время нужна вода. Именно она, в первую очередь, дает жизнь, а не воздух, как остальным. и со стороны профессора было паршивым поступком заострить на Брайт и ее способностях внимания. Это или простодушие, или невероятная жестокость. Смешков больше нет, после 50 все с интересом пригибаются к партам, будто следят за скачками и сделали неплохие ставки. «73, 74. Я могу продолжать бесконечно», — вздыхает Брайт. «Спасибо за демонстрацию». Профессор кажется уязвлена и крайне недовольна. Она больше не выглядит, как милый безобидный цветочек в несуразном платье. «Но вы использовали воду, а вы попробуйте без нее!» «Я попробовала вместе со всеми, досчитала до 34, если не ошибаюсь», — пожимает плечами Брайт. «Без воды я ничем не отличаюсь от других людей». и плотно сжимает челюсти до тупой боли. Несправедливость, жгучая и противная. Ее выставили особенной, а потом удивились, что она особенная только при определенных обстоятельствах. Так и есть. И что? Самый мерзкий вид расизма, простодушный, глупый, намекающий, что человек сам себя не считает таким, как все. Когда эти люди поймут, что все в мире не такие, как все? Это же такая простая истина. Брайт смотрит на профессора злобно, и та не выдерживает. «Сбавьте тон! Никто вас не оскорблял! Вы можете гордиться своим происхождением и не подсовывая его под нос всем и каждому». Тон у профессорши почти ласковый, но требовательный. Она делает вид, что ведет себя вежливо и справедливо. Возглас «но я никому ничего не подсовывала» застревает у Брайт в горле. Она не способна сейчас вступать в полемику и доказывать очевидные вещи. «Можете идти. Вы, кажется, на сегодня достаточно узнали. Вернётесь, когда сможете досчитать до 74 без спецэффектов». Брайт задыхается обидой, но молчит. «И...» — окликает профессор. «Вы одеты не по форме». «Знаю. Спасибо», — спокойно отвечает Брайт и уходит из аудитории. «Ну и хорошо. Можно просто побыть в одиночестве. Прекрасно же». Кофе не хочется, булочку тоже. Не хочется сталкиваться с Хардином, который непременно явится, стоит уединиться, и не хочется попасть на ковер к декану за то, что бродит по коридорам. Он один из немногих, с кем появилось желание дружить. Ноги несут к библиотеке. Вот он, плюс необъятного рюкзака. Там нашлось место для бутылки сока, шоколадки и старого доброго скетчбука. «Все одиночки в итоге чем-то увлекаются. Брайт всегда любила рисовать. Без особого мастерства, даже без хорошей практики. Она не тренировалась, срисовывая, не брала уроки, просто пыталась копировать окружающую реальность в тишине и одиночестве. Рисование – самое тихое и незаметное хобби из всех». В библиотеке по итогам вчерашней отработки появилась пара рабочих столов, и у одного из них даже кожаный диванчик, как прежде – Брайт протирает обивку салфеткой, достает скетчбук, карандаш и ножик, бросает свой скарб на покосившийся закопченный рабочий стол и с ревом толкает его к диванчику, а потом задыхается в рыданиях. Успокоится. И ни о чем не думать. Для них, для всех, она просто монстр, которого нужно бояться. Странная девочка, даже более странная, чем иная». «Они не со зла, они не привыкли», а потом по щеке сбегает позорная слезинка. «Успокойся», — велит себе Брайт, пока в горле клокочет злоба. «Успокойся», — я сказала. Паника не отступает. Пришел бы кто и вправил мозги, заставил не обращать внимания на всяких придурков во главе с профессором-расисткой — Только как будто ничего страшного эта Мерла и не сказала, и предъявить ей нечего, и никто из троминерцев никогда ничего такого не говорит. Они только хлопают глазами и улыбаются, святые силы не наделили их какой-то особенной магией, не сделали опасными и могущественными, зато дали завышенное самомнение и способность бить словом так, что вышибает напрочь дух». Брайт чувствует ярость, подобную той, что испытывал Рейв Хейс после взрыва в библиотеке, и очень надеется, что прямо сейчас он там сидит и молча ненавидит некоего невидимого врага. Сидит и не понимает, кому сворачивать шею. Брайт достает свой мини-проигрыватель и выдергивает из него наушники. Выкручивает ручку громкости так, что встроенный динамик, надрываясь, хрипит, и библиотеку окутывает музыка. Прекрасно. Теперь Брайт берет мягкий карандаш, нож и начинает строгать. В этом занятии есть что-то медитативное. Удар, кончик заостряется. Еще удар, подтачивается с другой стороны. Раз, раз, раз. Раз, два, три, четыре. И голос срывается. Раз, два, три, четыре, пять. Она резко втягивает воздух и закашливается от пыли, царапнувшей горло. Карандаш ломается. Можно начинать все сначала. Брайт не представляет, как это дышать долго. Только голова начинает кружиться и саднит в горле, а еще продолжает выплёскиваться злость. Наточенный карандаш царапает бумагу. Он острый и оставляет хорошую яркую линию. Маслянисто блестит на желтоватом листе. Штрихи неровные, неумелые, но Брайт и не готовит выставку. Она штрихует неправильно, крест-накрест. Детали обводит с отчаянным фанатизмом дилетанта. Тени накладывает, как попало, но это высвобождает негатив. «Да чего хорошо, до да чего приятно!» «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, черт, семь!» и штрихует, как сумасшедшая, пока грифель не ломается. Карандаш летит в стену, и в стороны разлетаются возмущенные книги по этикету. Раз, раз, раз. Неловкое движение руки. Брайт попадает чувствительной точкой где-то на локте во что-то твердое и взвизгивает. Вспышка боли ослепляет, волнами расходится по всему телу и также быстро утихает. Брайт смотрит на листок, судорожно глотает воздух и начинает рыдать. Она, как обычно, задумалась и рисовала, что попало, что в голову придет. На рисунке плохо узнаваемый папа. А внутри становится так чертовски больно, будто кто-то режет ножом, выпуская кровь. Почки, печень, сердце. все лопается, заливая полости. От рыданий закладывает уши и вибрирует тело. «Какого хрена?» Она замирает от звука постороннего голоса. Легкий наполняет знакомый, но неуместный прямо сейчас запах морской воды или ветра, или шторма, или грозы. Прочь, прочь, прочь, чертовы истинные, со своим дыханием, своими промозглыми ветрами, своим океаном, век бы его не видеть! «Ты не даешь!» Начинает вытирать мокрая, перепачканное тушью лицо. «Мне писать! Курсовую!» Нависает над ней фигура – Мужские кулаки упираются в столешницу. Руки напряжены так, что вздулись вены. «Какого хрена ты не на парах? И вместо этого рыдаешь над паршивым рисунком!» Повторяет гость, тыча пальцем в портрет Блэка Массона. Вчерашний ожог на пальце почти зажил, видимо, благодаря специальным мазям. Зато появился тонкий порез прямо над костяшкой. Изучение чужих пальцев на долю секунды отвлекает, а потом добрает, начинает доходить, кто стоит прямо перед ней, будто это и так не было очевидно. «Это все, шепчет Брайт. «Из-за тебя!» И бросается на Рэйва Хейза с кулаками. «Чёртовы истины! Ненавижу!»